Глава ч е т ы р Уже прошла неделя, но герцог так и не определился с выбором. Он танцевал и флиртовал, но никому не отдавал никаких предпочтений. Он даже не сузил свой выбор хотя бы до сотни кандидаток, лишь смеялся, когда я спрашивала, кто ему нравится. Я бы подумала, что герцогу захотелось всего лишь развлечься, если бы не знала, до какой степени он не любит балы. и как любит ночевать в собственной постели. А вместо этого ему приходилось ютиться у меня на диванчике, который абсолютно не подходил ему по росту. И заменить на более удобную мебель не получалось. Девушки вмиг догадаются, зачем куда-то несут двухметровое спальное место. Зато мы с герцогом неплохо перед сном поработали и обсудили текущую политическую ситуацию. Тайлер был чуть более обеспокоен, чем обычно, что меня немного настораживало. Я еще раз тебе говорю, леди Крис, будь осторожна. Мое поместье напоминает дырявое решето, потому что мне так проще ловить всяких убийц и шпионов. Но сейчас ситуация немного изменилась, поэтому я буду его укреплять так, чтобы мышь не проскользнула. Но пока я этого не сделаю, если вдруг что-то покажется тебе неправильным, странным, то говори мне. Не считай себя мнительной. Сразу говори. В итоге герцог около часа проводил со мной беседу на тему безопасности, содрав обещание в случае любых странных вещей бежать к нему. И ни мои вздохи, ни мои логические рассуждения о том, что я в большой безопасности, не помогли. Не знаю, действительно ли герцог так боялся за меня, или дело в том, что ему окончательно осточертел прием, который он сам и устроил. Поначалу девушки лезли из кожи вон, чтобы приглянуться Тайлеру, но тот своим ровным отношением умерил их пыл до такой степени, что большая часть попросту решила развлекаться, а не пытаться выйти замуж за герцога. Я бы даже сказала, что гости заскучали. Но тут нас спасло неожиданное происшествие. В один из вечеров на балу появились три человека в масках, вооруженные магическими шпагами. Я так поняла, что именно о них говорил герцог. но ничего необычного, кроме телепорта прямо в центр зала для празднеств, я не заметила. Эти люди выглядели столь абсурдно, что гости даже не испугались. Более того, когда один из них решил угрожать сборищу аристократов, то те сочли это оригинальной шуткой герцога, что было неудивительно, герцог всегда шутил странно, но не всегда удачно. Но охрана, герцог и другие слуги – прекрасно поняли, что произошло. К счастью, у герцога была отличная реакция. Он вместе с другими гостями похлопал в ладоши, а потом ловко подхватил двоих в маске и выкинул в окно со словами. «Смотрите, какие они хорошие трюкачи! Выживут, даже если спрыгнут с пятого этажа! Ха-ха!» Даже я на секунду засомневалась, что на нас реально пытались напасть. С такой непревзойденной легкостью герцог победил этих странных людей. Но вот третий убедил меня, что все реально, когда кинулся на герцога с мечом. И я вздохнула и встала перед герцогом. После очередного вечера мы с Уитмаром решили взять дело в свои руки и попытаться склонить герцога хоть к чему-нибудь. Пусть уже либо женится хоть на ком-то, либо распускает этот балаган. «Ваша светлость», — сказал Уитмар, разливая чай нам с герцогом. Мы сидели прямо в кабинете герцога, как в единственной экранированной от магического прослушивания комнате. Как ваши успехи по поводу жены? Вы нашли кого-нибудь подходящего? Нет, они все немного подходят, но и совсем не подходят, ответил герцог. Уитмар посмотрел на него, как на умалишенного, но все продолжил спрашивать. Хотя я представить не могу, чего ему стоило сдержать свой саркастический ответ. «Неужели совсем никто?» — не выдержала я. «Нет, был кое-кто. Мне приглянулась баронесса Шаро». «Ого! А у вас на удивление хороший вкус», — сказал Уитмар. «Разумеется, у меня хороший вкус», — огрызнулся герцог. «Нечего так удивляться. Вот только она мне отказала». «Что?» — хором спросили мы с Уитмаром. «Совсем отказала?» «Да, сказала, что ни мое богатство, ни мой титул, ни мое тело не смогут убедить ее выйти за меня. Нет таких сокровищ в этом мире, которые компенсировали бы брак со мной. Леди Кристин, мне кажется, или вы сейчас злорадно улыбаетесь?» Я и впрямь едва могла сдержать улыбку. «Злорадно? Нет, что вы, я счастлива. Кажется, женщины этого мира не так безнадежны, как мне казалось». «Но в любом случае мы вернулись к тому, с чего начали», — вздохнул Уитмар. «Нам нужна жена». «Жена нужна герцогу. Только вот если бы он определился, какая жена ему нужна...» Герцог состроил страдальческую гримассу, посмотрел на наш с Уитмаром непреклонный вид и выдал. «Милая, покладистая, лучше не слишком красивая, со средненькой фигурой, которой бы не было до меня никакого внимания». Вы считаете, что это подходящая жена? Я изумилась. Знаете, не сдержался Уитмар. Я скажу, какая жена вам нужна. Умная, красивая и образованная, чтобы выглядела так, чтобы у вас даже мысли не было посмотреть на другую девушку, с которой вам было бы интересно не только спать, но и говорить, которую вы могли бы уважать, которая могла бы вам достойно ответить... а при необходимости отговорить от безумной идеи, которая знала бы о ваших недостатках, но все равно хорошо относилась к вам. Вот какая жена вам нужна — л е в и т ь с я с мудростью совы и спокойствием удава. Понимаете?» «Понимаю», — неожиданно ответил герцог, а на его лице проступило изумление. «Уитмар, ты прав». «И что? Вы согласны? Со мной?» да уитмар «Полностью. Я нашел подходящую женщину. Я собираюсь жениться». «Кто это несчастная?» — со вздохом спросила я. «Вообще-то, вы». И я возвращалась в свою комнату в полном трансе. Надеюсь, что герцог шутил, потому что это звучало абсурдно. «Я и Тайлер. Тайлер и я». Нет, если снять всю эту поверхностную шелуху, шуточки, вечные споры, саркастические замечания, то мы с герцогом отлично ладили, уважали друг друга, да и, пожалуй, были настоящими друзьями. Я знала, что если что-то случится, с чем я не смогу справиться самостоятельно, то я обращусь к нему в первую очередь. Но чтобы между нами проскакивала какая-то романтика, да, боже упаси, не было такого. Нет, ну, немного было». Но эта романтика была у герцога с любой дамой в поместье. Или не было? Боже, за что мне это? Нет, серьезно. Может, герцог пошутил, как обычно, а мы с Уитмаром не заметили? Я вошла в комнату на автомате. Наверное, именно поэтому не сразу заметила, что... Что-то не так. Включив магическое освещение, я застонала. Моя комната была частично перевернута. Опять подослали кого-то. Хотя Тайлер предупреждал, что в этот раз на его поместье нацелились прямо очень серьезные ребята, и даже взял с меня обещание, что я сразу пойду к нему, как только замечу что-то необычное. Я уже двинулась к выходу, как раздался незнакомый мужской голос. «Стойте на месте». Я еле сдержала желание закатить глаза. Конечно, наедине с незнакомцем мне было неуютно, но я привыкла, что за свою жизнь мне не нужно опасаться. «Снова». Вздохнула я. Вы не п е р в ы й кто пытается мной командовать, но у них не особо вышло. О, л я д и Крис, вы меня недооцениваете. Я уже наслышан о вашем даре. Вот только видите ли, э т о милая горничная совсем не обладает похожей защитой, поэтому ее шейку я перережу без проблем. Так что выбирайте, либо вы позволяете мне покомандовать, и она остается жива, либо... я услышала неприятный смешок и резко повернулась. И дурное предчувствие вместе со страхом наполнили мой разум. Человек в темном плаще приставил нож в г о р л у моей горничной, а та смотрела огромными перепуганными глазами.